В эфире станции на частоте 107FM финальный выпуск программы «Модель для сборки». Вы уже слышали рассказы «Убийца» Рэя Брэдбери в переводе Норы Галь и рассказ Харлона Эллисона вместе с «Маленьким Народцем» в переводе Гвольдича и Аганеса. Ну и, пожалуй, обратимся еще раз Крею нашому onze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 Она поглядела на часы. Да, ты звались, ребята. Все здесь? Да. Дождь стихал. Они столпились у огромные массивные двери. Дождь перестал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 Медленно-медленно они отодвинули засов и выпустили моргов.